глава 31. Появление великой энергии сущности и души было самой большой загадкой. Многие великие практики прошлого и настоящего бились над решением этих вопросов. Из этих трёх энергий складывалась сила практика, и если говорить прямо, очень мало кто был готов идти сразу тремя дорогами. Можно сказать точно, что пратигов, способных на такое на их пиковых уровнях развития, сравнивали с богами. Это невероятно трудный и опасный путь двигаться в трёх направлениях одновременно. Поэтому абсолютное большинство воинов сосредотачивали внимание на развитии сущности, почему на ней Также вышло, что человеческим практикам именно такой путь давался лучше всего. Но большинство ещё не значит все. Наследник клана Лонгфэн был из тех уникамов, что шли несколькими дорогами сразу. Его знание сущности или, если говорить простым языком, развитие от тела было столь же выдающимся, как и развитие энергии. Именно благодаря таким достижениям он и завоевал в своё время доверие всех членов клана и его главы, став наследником. Тот шарик, что наследник положил в карман перед появлением главы Лунного Феникса, носил название пилюли Апогея. Такая пилюля была очень редкой и невероятно ценной, даже для великих сил города Такое лекарство являлось слишком дорогим. Но вот пилюля Апаги лежала сейчас у Лун Кфена в руке, и это сильно испугало его отца. Ударив всей своей силой, глава попытался предотвратить использование столь мощного духовного лекарства, но опоздал. Синфен, возьми ключи и уходи в подземные руины на наше место. И забери с собой остальных, после сегодняшнего у них могут появиться проблемы. А обо мне не беспокойся, я буду там через несколько часов. В голове Синфен раздался духовный голос, и она ошеломлённо посмотрела на молодого мастера, с трудом сдерживающего сейчас давление силы главы. Что же до главы клана Динфена, он с похолодевшей душой смотрел как его собственная сила сминается под действием мощи исходящей от Лонгфена. Панг раздался глухой удар, похожий на то, когда один большой камень сталкивается с другим, и сразу после этого Лонгфен медленно встал, посмотрев прямо в глаза главе. Он успел принять эту проклятую таблетку. Послушай, сын, Эта пилюля отбросит твоё развитие на несколько малых границ и травмирует тело. Сейчас её силу ещё можно обратить. Просто попытайся отрынуть её. Однако Лонгфэн ничего не слышал. Глаза молодого мастера становились красными, а его руки и ноги начали удлиняться. В ту же секунду одежда на нём не выдержала и пошла по швам. Вшух. Голава успел увидеть десятки остаточных образов от движения Лонгфена, бросившегося к нему, отбросив всякие сомнения, сильнейший мастер клана Лунного Феникса встретил едва видимый ему удар своим кулаком. Для Синфена всё произошло слишком внезапно. Вот эти двое стояли друг напротив друга, и вот уже отличной комнаты Лонгфена осталась половина, другая же пропала, смятая двумя столкнувшимися силами. Через секунду в другой части резиденции раздался оглушительный взрыв. Два мастера, один это по слиянию, а другой благодаря запретной медицине равные ему по силе, сейчас сражались в самом сердце клана. Девушка недолго думая бросилась к Тэнику, забирая оба ключа. Осталось передать приказ уходить трём защитникам Лунгфена и срочно бежать в катакомбы под городом. Тем временем Дин Фэн, глава одного из величайших кланов города Тёмной Звезды, сражался со своим собственным сыном, попутно превращая в руины главный дворец Лунного Феникса. Попытки увести сына с территории клана ни к чему не привели. Потеряв разум, Лонг Фэн крушил всё на своём пути, и если бы не вмешательство Дин Фэна, уже давно убил бы кого-то из клана. Отдельной головной болью головы стало двойное развитие молодого наследника. Его атаки энергией наносили катастрофический урон по площади. И не могли быть полностью заблокированы. В тое дело за Лонгфеном появлялась огромная чёрная сфера, обрушивающаяся на Дин Фена и попутно уничтожающая всё, до чего дотягивалась её сила. С этим надо было что-то срочно делать. Голова клана прикусил язык до крови и задействовал энергию своего развития Дар Феникса. произнес он тихо, когда вокруг появилась синяя зарева. Сила развития позволила усилить навык в несколько раз, но за это нужно было платить. Скорее всего, этим действием Динфен навсегда лишил себя последней возможности пересечь слияние и ворваться на этап основания. Существо, что было когда-то лонгфеном, а сейчас больше походившее на обросшего волка, застыло на мгновение, а затем посмотрело наверх. В вышине можно было увидеть синего феникса, медленно спускающегося с неба. Сила феникса была настолько ошеломляющей, что существо, бывшее лонгфеном, почувствовало укол страха. Увидев своего противника Феникс, издав громкий птичий крик, в один миг бросился к нему, рассекая огненными крыльями пространство и оставляя за собой сотни искр. В эту же секунду существо подняло когтистые лапы и призывало чёрную воронку, которая стремительно начала увеличиваться в размерах, ломая всё, до чего дотягивалось от мощи, улитой в эту воронку. Начало трескаться само пространство, и из трещин в мир заглянула сама первозданная тьма, существовавшая на заре всех времен. Изо рта существа полилась кровь, стало очевидно, что оно сжигало свое развитие. Одновременно с атакой Феникса глава клана, достав артефактный жезл, также бросился в этот бой. И хоть его сила сейчас была на исходе, он всё же рассчитывал на то, что сможет спасти Лонгфена, и если тому будет угрожать смерть, и если он станет причиной смерти своего же сына, как он сможет после этого жить? Столкновение двух сил чёрной воронки и синего феникса породило взрыв такой мощи, что полуразрушенный дворец клана Лунного Феникса мгновенно сравнялась с землёй. И если бы до этого все члены клана не разбежались от вида сражения двух мастеров этапов влияния, то сейчас было бы много жертв. На смену взрыву пришло пламя, взметнувшееся на десятки метров ввысь. Подбежавший к месту взрыва старик прикрыл лицо рукой. В появившемся пламени можно было заметить две фигуры, сражающиеся друг с другом: птицы и зверя. Как такое возможно? Феникс, благодаря крови своего мастера, имел развитие пика слияния, а этот мальчишка, пусть и принявший пилюлю апогея, сейчас сражался с ним на равных. Старый мастер смотрел на сражение внутри огня, вызванного Фениксом, и одновременно с этим одну за другой поглощал восстанавливающие таблетки и эликсиры. Всё начало выходить из-под контроля. Лун Кен не должен был выдержать столкновения с Фениксом. Бам-бам-бам. Звуки ударов раздавались всё сильнее и сильнее. Сражение было всё ближе. Динфен схватил покрепче жезл и бросился в огонь. Он должен прекратить это немедленно. В огне он кое-как смог их увидеть. Вызванный им Феникс уже практически потерял всю свою силу и должен был вот-вот покинуть этот мир. Что же до его сына, Лунгфен выглядел плохо, весь залитый кровью он уже начал потихоньку терять свой звериный облик, приходя обратно в человеческую форму, но несмотря на все это, два существа продолжали сражаться, нанося друг другу удары. Из-за оторванного крыла Феникс больше не мог подняться в воздух и потому атаковал своего врага в ближнем бою, сильнейшие атаки клювом сотрясали тело волка Лонгфена. В ответ тот наносил удары лапами по телу Феникса и время от времени разрывал пустоту, вызывая темную вспышку, наносящую значительные повреждения божественному зверю. «Видимо, одно из таких атак он и оторвал синему Фениксу крыло», подумал Дин Фен, приближаясь к сражающимся. Жезл вспыхнул ярким светом, когда глава клана ударил им полон к фену. Хрязь! Наследник смог заблокировать эту атаку лапой. Зарычав он отбросил отца на несколько метров назад и с удвоенной яростью набросился на Феникса, нанося по нему один удар за другим. Послышался жалобный крик бессмертной птицы, И сила, что была в неё влита, наконец исчерпалась, от чего там гневно обратилась в пепел. Лонгфен, посмотри на себя, ты уничтожил половину территории клана, покалечил несколько членов и сейчас продолжаешь буйствовать. Но ещё не поздно остановиться. Послушай же ты меня. Взень разума промелькнула в глазах существа, но мгновенно сменилась яростью. "Ах-ха!" прокричал Лунгфэн и бросился на отца. Тут встретила атаку сына поднятым жезлом, который вновь осветился ярким светом. Жезл света не был атакующим артефактом, это мощное защитное сокровище. Правда способна и к ограниченным атакам. Щит света появился на руке Динфена, держи его. Он отмахивался от атак сына, то и дело контр-атакуя. Наследник клана был уже настолько вымотан, что перестал использовать какие-то способности, ограничиваясь атаками лап, и его тяжёлое дыхание говорило, что действие пилюли Апагея подходит к концу. А значит, скоро он вернёт себе первоначальный облик и закономерно столкнётся с откатом. По-видимому, с ослабеванием эффекта таблетки к Лонгфену вернулся и разум, так как он перестал бездумно атаковать щит света главы, начав кружить вокруг противника. «Раздействие таблетки ослабевает? Это шанс», – подумал глава, Используя последние силы и вызывая из воздуха массивное духовное копьё. Это копьё было одним из главных навыков Дин Фена. Оно могло разорвать своим ударом душу владельца, превратив его в живой труп. Но в данном случае он хотел лишь оглушить Лонг Фена, и духовное копьё как нельзя лучше подходило для этого. Лонгфен, судя по всему, был прекрасно осведомлён, что это за навык. Поэтому, лишь только увидел это копьё, кек стремительно бросился прочь, преодолевая по несколько метров за секунду. "Ты не уйдёшь!" прокричал глава, кидая духовное копьё в сына. "Шу!" Точно молния сверкнула копьё, почти мгновенно поражая бегущего зверя. издав пронзительный вой, Лонгфен споткнулся и упал. Через пару секунд, когда казалось, уже всё было решено, он кое-как поднялся и шатаясь побежал прочь, с каждой секундой наращивая скорость. "Не удалось?" да, устало спросил Динфен, смотря на убегающего сына. Его лицо за этот бой постарело на 20 лет. Из зрелого мужчины он почти за мгновение превратился в старика. Мон Расина оглянулся вокруг, осматривая резиденцию клана Лунного Феникса, которая за бой превратилась в тлеющие руины. "Сын, что же ты натворил?" тихо прошептал он. Эту сцену издалека наблюдали четыре человека: две женщины и два мужчины. Всех их можно было назвать невероятными личностями. Они задумчиво смотрели на открывающееся им поле боя. "Эта рана, неужели это всё для старика?" задумчиво произнёс один из мужчин, крупный воин с похужими на сабле бровями. Он уже не сможет практиковаться. Его развитие повреждено, грустно подтвердила зрелая женщина в белом. Да, очень жаль, но, видимо, это конец для клана Лунного Феникса, втурила ей вторая женщина, молода выглядеющая и изящная. Пойдёмте, здесь нам делать больше нечего, сказал последний мужчина, одетый в чёрное.